Гормоны и нервы. Взаимосвязь между нервной и гормональной системами у нас неразрывны и осуществляются постоянно как в одну, так и в другую сторону по принципу обратной связи. Для наглядности приведу простой пример. Представьте себе, что вы устал и после работы вяло, не спеша переходите дорогу от своей припаркованной к дому машины. При этом машин на трассе почти нет. Вы расслаблены, и вам не надо никуда спешить. И вдруг вы слышите резкий, внезапный, разрывающий сознание сигнал, затем рёв машины, визг тормозов, и как в замедленной съёмке видите, что прямо на вас из-за угла вылетает огромный КАМАЗ, у которого, возможно, отказали тормоза. Дальше он подминает под себя несколько припаркованных машин, сметает автобусную остановку с пассажирами и летит прямо на вас. До него остаётся уже каких-то 3-5 м. Давайте остановим на секунду ход времени, как это делают в современных фильмах, и посмотрим, что происходит в этот момент с вашим организмом. Информация о внезапной опасности через слуховой и зрительный анализаторы уши и глаза мгновенно достигает вашего мозга. Быстро, ещё быстрее. Вы ещё даже ничего не успели понять, а ваш мозг уже получил достаточную для него информацию, и она тут же прошла обработку, анализ. Анализироваться она будет в лимбической системе, отвечающей за эмоции, и в так называемой новой коре. отвечающий за мысли, но вам-то на это сейчас глубоко наплевать. Вам главное жизнь спасти. Помните, одна из трёх важнейших доминант. Анализ этот будет идти долю секунды и будет принято решение, о котором ваши сознания даже не успеют поставить в известность. Дальше ваш мозг и организм будут работать, что называется, на автомате. Главное, что решение в этой ситуации принимаете не вы сами, с вашим опытом, расчётливостью и рассудительностью, а ваш мозг. Именно он решает за вас, что делать и берёт всё управление в свои руки. Решает мгновенно и чаще всего правильно. Если в этот момент о чём-то призадуматься, то продолжать свои размышления вы будете уже передавленной колёсами машины с растекающимися по асфальту мозгами. Это та единственная ранняя стадия анализа стрессовой ситуации, Когда у вас нет даже гипотетической возможности хоть как-то осознанно повлиять на принятие решения. За вас это решение отпрыгнуть в сторону или остаться стоять на месте, просчитав траекторию движения смертельно несущегося на вас монстра, уже давно принято. Но если мозг не успел, и вы уже почувствовали контакт с бампером автомобиля, вам больно и куски обшивки машины или осколки летящего стекла расцарапали вам лицо, то включается уже лимбическая система. Это запасной парашют вариант. Она более медлительная и начинает воспринимать это уже как явную непосредственную угрозу жизни. Опять же, без вашего осознанного влияния она приводит вас к определённому действию, например, резкому прыжку в сторону. И поверьте, она в этот момент сделает всё, что от неё зависит, мобилизует такие силы вашего организма, о наличии которых вы даже не представляли. Это решение принимается также за доли секунды и практически никак не зависит от наших сознательных пожеланий. Когда же это решение уже принято, в работу вступает гипоталamus — центральный управляющий пункт гормональной системы, координирующий абсолютно все физиологические процессы, происходящие в нашем теле. В результате его команды в кровь выделяется поток адреналина и вас со скоростью ракеты выносит из-под летящего на вас Камаза. Во всем этом рассказе ключевое слово — адреналин. Вы даже подумать не успеете, а смерть пролетит мимо, только обдав ветерком. Подобных видео немало выложено в YouTube из серии «Случайное спасение», но не такое уж оно и случайное, скажу я вам. Как видите, наша нервная система без нашего ведома и желания может влиять на гормональную систему, и гормоны точно так же могут оказывать обратное влияние на нашу нервную систему. наше поведение и даже настроение, диктуя нам определённый настрой, эмоции и формируя в конечном итоге привычки, желания и пищевое поведение. Многие мужчины на собственной шкуре испытали предупреждение жены о начале критических дней, когда к ней лучше даже не подходить. И тут её так и можно понять. Она заранее чувствует, как активизируются её гормоны, включая голод, раздражительность и агрессивность. Хотите ещё пример? Вы выходите утром из дома, открываете дверь подъезда, и вас встречает нет, не бомж, а яркое солнце. Если на улице ещё и весна, капель, солнце играет в каплях тающего льда, то и настроение лучше некуда. Но на самом деле всё намного прозаичнее. С чего это у вас хорошее настроение? Вам что, на солнце зарплату прибавили или может весь лишний жир на солнце растаял? Вот вроде бы и нет повода. Просто так настроение хорошее. Просто так? Да не просто так. Под влиянием солнечного света усиленно выделяется гормон счастья серотонин. Он-то и повышает вам настроение, предотвращается рывы при пищевых ограничениях и заодно неплохо блокирует чувство голода. Вспомните, а когда ещё у вас бывает замечательное настроение? Во время бурного секса, например, вам разве хочется есть? Даже если до этого вы были сильно голодны, да вы вообще даже не вспомните про еду. Ведь так гормоны правят миром, а заодно и нашим здоровьем. Вот что, пожалуй, самое важное. Какими бы ни были объективные причины изменения формы тела человека, Структуры роста его мышц, костей или жировой ткани, все изменения происходят только и исключительно под влиянием тех или иных гормонов. В некоторых случаях это видимый негативный эффект эндокринных заболеваний, но чаще это результат всего лишь небольших нарушенных гормональных реакций, которые могут быть как первичными, врождёнными, так и вторичными, приобретёнными. Здоровые дети не становятся толще, несмотря на то, что порой жадно и много едят, особенно после утомительной игры во дворе. Точно так же не толстеют животные, находясь в природных условиях. Это называется балансом расхода и приобретения энергии. Они порой потребляют даже значительно больше калорий, чем расходуют. Дети, как и животные, едят так много и порой даже переедают, хотя бы потому, что они растут. Им необходимо съедать больше белка, жиров и сложных углеводов, чем они способны потратить. У них все идет в рост. Это вполне нормально. Вы замечали, как летом на даче на деревенских продуктах ваш ребенок может вырасти почти на целую голову? Это всего за одно лето. А зимой он, напротив, может почти не расти. И это тоже влияние гормонов, в частности витамина Д. который с этого года ученые признали полноценным гормоном. А надо сказать, что этот витамин-гормон, как, кстати, и серотонин, активизируется ярким солнечным светом. Мало того, что витамин Д сам по себе усиливает рост ребенка, так он еще и влияет на выделение других гормонов, которые также способствуют его росту и нормализации жирового обмена. Самый важный из них гормон роста соматотропин. То есть, если ребёнок не выходит летом на улицу и круглые сутки не досыпая сидит за компьютером, то высокомустроенному он вряд ли уже вырастет. Исключение составляют айтишники, которые практически ничего не едят. Не вдаваясь в подробности биохимического воздействия на процессы обмена веществ, хочу подчеркнуть только одно. Гормональные нарушения и их неадекватные реакции не путать с заболеваниями, очень часто носят наследственный А значит, генетически предрасположенный характер. Доказано, например, что если в гене, который контролирует синтез гормона лептина, возникает поломка, то у него носителя тут же в корне меняется всё пищевое поведение. Внимание. Генетически детерминированное недостаточное выделение гормона лептина приводит к развитию нарушения пищевого поведения. которые психологи затем упорно пытаются устранить с помощью воздействия на мозг. Развивается, мягко говоря, переедание, а по-простому обжорство. И важно понять, что это не заболевание, пока ещё не заболевание, лишь только нарушение в программе. Простое нарушение, особенность человека таким образом реагировать на внешнее воздействие, соблазнение едой. При избыточном весе подобные незначительные на первый взгляд нарушения могут происходить одновременно во многих звеньях сложной цепи взаимодействий, начиная с нарушений в работе головного мозга, гормональных патологий и заканчивая нарушениями метаболизма на клеточном уровне. Триада основных возможных причин. Да, у нас есть способность к рациональному мышлению, к обдумыванию своих поступков, и прогнозированию их последствий. Разумеется, мы всегда, если только очень захотим и приложим к этому адекватные усилия, можем удержаться, ну или хотя бы попытаться это сделать от любого неправильного действия, например, лишнего приёма пищи. Но в то же время количество этих усилий напрямую будет зависеть от вашего настроения и состояния готовности к этим изменениям вашего организма. А это в свою очередь определяется гормональным статусом. И мне кажется, что это неплохо было бы понимать и учитывать хотя бы для того, чтобы уметь прощать себе да и окружающим мелкие слабости, понимать, что каждый человек время от времени имеет право поступать несколько неразумно, и это касается не только еды. В основе любого случая появления избыточного веса может лежать целая совокупность тесно взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих между собой нарушений, ошибок различных систем организма. И потому абсурдно пытаться решить эту проблему, используя только один какой-либо узконаправленный подход, например, морить себя голодом или проводить коллективные занятия у мозгоправа. Основной ошибкой всех существующих сейчас подходов к лечению избыточного веса является их несистемность. Кто на кого учился, тот так и лечит. Как правило, в большинстве разных сомнительных похудательных центров и даже в профильных лицензированных клиниках оказывается основное воздействие только на какое-то одно из звеньев нарушенной системы. Психотерапевтическая коррекция нарушений пищевого поведения, конечно же, необходима, но она ущербна и однобока без одновременного учёта эндокринологии и диетологии, микронутрициологии, исследований бактериальной флоры кишечника и косметологии. Локальная диетатерапия бесполезна без учёта физиологии, законов и особенностей проведения аэробных физических нагрузок. без учёта эндокринологической и психологической коррекции. Эндокринология бессмысленна без учёта знаний психологии, диетологии и правил спортивных нагрузок. Рекомендации фитнес-тренера вряд ли дадут результат без учёта знаний в области коррекции пищевого поведения, эндокринологии со слабым представлением в области современной диетологии. Про локальную современную косметологию игла, рефлексотерапию и некоторые извращенные методы чисток, а также про набирающие популярность консультации неизвестно толком у кого в интернете я даже не говорю. Мне как-то даже неудобно предположить, на что пытаются воздействовать специалисты по гидроколонотерапии. Сама точка приложения уже вселяет и некую настороженность. Чаще всего выбор того или иного доминирующего метода лечения А, следовательно, прямая навязываемость. Ах, простите, рекомендации пациентам связаны с первичной специализацией лидера, руководителя медицинского или немедицинского заведения, в которое вы попали. Врача или целителя а таких немало развелось, возглавляющего это направление, что, в общем-то, вполне логично. Что знаю, то и говорю. Но так как они лидеры, обычно не сильны в других медицинских специализациях, то вполне логично с их стороны отрицать саму возможность влияния на организм каких-либо других, менее известных им факторов, выставляя себя как пророка, а всех конкурентов как шарлатанов. Ну вот вам типичный пример. Если перед вами сидит врач, получивший изначально образование как физиотерапевт, то он обычно и рекомендует вам исключительно аппаратные способы воздействия, косметологию Если дерматолог, то инъекционную косметологию, если хирург только резать, отрезать и ушить желудок плюс липосакция. Если психолог, то тут чаще всего предлагаются групповые тренинги и курсы. С группы полунищих людей деньги всегда получить легче, чем потратив то же время и усилия на персональную консультацию. Это как учёба в классе и занятия с репетитором. Ну, в общем, вы понимаете. Кто-то умеет хорошо брать кровь на анализы. Вот вам и диета по анализу крови во всех её разновидностях. Ну, а если вы ничего больше не умеете, кроме постановки клизм, то для вас нет ничего важнее, чем прочистить кишечник и выгнать оттуда паразитов, предварительно вас изрядно запугав, разумеется. Не верите? Проверьте. Посмотрите медицинскую специализацию у любого диетолога и сравните с предлагаемыми им услугами. в то же время всевозможных коммерческих центров, предлагающих свою услуги, измученным диетам и даже не особо тащаждущим похудеть гражданам, хоть пруд пруди. Чаще всего они работают в жесткой конкуренции друг с другом, вообще без какой-либо медицинской лицензии, просто под вывеской косметологического салона или психологического центра. И тут человека надо заманить в свои сети, затем запугать. и наобещать всё вплоть до омоложения. От чего выполните? Да всё очень просто. Выполните именно от того, от чего мы, собственно, и собираемся вас активно лечить, ответил мне санитар в грязном мятом, ну ещё местами белым халате, активными движениями волосатых рук, натирая наконечник клизмового зелином. Выгоним из вас всех паразитов, Промоем, как следует изнутри, и будете вы у нас прямо светиться на солнышке. А других причин, приводящих к полноте, у вас быть не может, в принципе. Вот так у них всё просто, понятно и категорично. Хотите попробовать? Нет? Хм, странно. А ведь миллионы людей не только пробуют, но и немалые деньги за всё это платят. Страна не пуганых идиотов. Все нарушения метаболизма, сопровождающиеся набором веса, так или иначе тесно связаны друг с другом. И одно из них начинает провоцировать развитие других, поэтому ожирение и называют системным заболеванием. И потому грамотный подход к лечению больных ожирением всегда должен быть только комплексным. Но при этом, разумеется, всегда есть основная доминирующая причина. ближайшая в самой основе развития этого заболевания. Без её выявления устранение невозможно, добиться не только стойкой ремиссии, но и полноценного излечения. Повторяю опять и опять, бороться всегда следует не с симптомом, а с этиологией, причиной развития заболевания. Я смею надеяться, что теперь у нас с вами есть все основания быть уверенными, что увеличение количества жировой ткани приводящее к избыточному весу и ожирению, всегда возникает под воздействием определенных комплексных причин и на фоне гормонального дисбаланса. Надеюсь, вы это точно усвоили. Но вот только каких гормонов и как же все-таки на них повлиять? Об этом мы сейчас с вами и поговорим.